Глава 1 Добрая женщина и ее двор. Летом 1795 года в Петербург приехала французская художница-эмигрантка Элизабет Луиза Вежелле Брян. Она уже была знаменита у себя на родине, незадолго до революции писала портреты королевской четы и могла рассчитывать на внимание русского аристократического общества. Так и случилось. Всего через сутки путешественницу, еще не оправившуюся от тягот дороги, посетил французский посланник, граф Валентин Владислав Эстергази, который намеревался представить ее ко двору. Вслед за ним с визитами явился другой соотечественник, граф мари Габриэль Шуазель Гуфье, старый знакомый художницы по Парижу. «В разговоре с ним, — писала Вежелебрён, — я выразила восхищение предстоящей возможностью видеть великую Екатерину», но не скрыла боязни и чувство неловкости, каковых опасалась при представлении сей великой государыни. «Успокойтесь», — ответствовал он, — «вы будете поражены ее благожелательностью, она ведь воистину добрая женщина». «Признаюсь, таковое выражение удивило меня», — продолжала художница. «Я никак не могла поверить, что это действительно так, судя по тому, что до сих пор о ней слышала». Правда, принц де Линь, рассказывая о ее путешествии в Крым, поведал о некоторых случаях, кои показывали любезность и простоту ее обращения. Но, согласись, «добрая женщина» — это совсем не подходящее для нее выражение. И тем не менее, при встрече путешественница убедилась в справедливости слов посла. Властительница огромной империи, хозяйка блестящего двора, законодательница, чей гений прославляли Вольтер и Дидро, держалась просто и ласково, будто между нею и скромной художницей не существовало непреодолимой пропасти. Такое поведение было результатом обдуманной и многолетней политики, которую Екатерина II проводила при личных контактах с окружающими. Рассматривая жизнь двора, невозможно обойти вопрос о том, какие отношения связывали монарха и его приближенных. Они могли быть очень различны, от деспотического подавления императором всякой индивидуальности, как при Павле I, до презрения и холодной конфронтации, которые существовали между Николаем II и его придворными. Гармония не всегда достижима, многое зависит от личных качеств государя. Как планеты вращаются вокруг Солнца, так двор вращался вокруг своего сюзерена. Император был центром маленькой вселенной. Этот мирок пронизывали сложнейшие связи, от прочности которых во многом зависела стабильность престола. Одно неловкое движение и сановные светила сходили с орбит, сталкивались друг с другом, а то и с государем. Конфликт с двором мог привести к перевороту. В России неумение ладить с ближайшим окружением лишило власти молоденькую и нелюдимую правительницу Анну Леопольдовну, стоило жизни взбалмошному Петру Третьему и вспыльчивому Павлу Первому. Поэтому большинство монахов очень осторожно обращались с таким сложным и опасным механизмом, как двор. Каждый выбирал свой стиль поведения, свой образ, свою маску, под которой показывался приближенным. Людовик XIV, король солнца, для всех французов в кругу придворных становился любезным арбитром элегантности, законодателем моды и так влиял на окружающих. Петр I, то грозным отцом отечества, то простодушным шкипером. Фридрих Великий, дядюшкой-фрицем, по-свойски беседовавшим с солдатами и философами. Мария Терезия, живым воплощением семейных и религиозных добродетелей. У такой талантливой актрисы, как Екатерина II, имелось множество ролей, и каждая была уместна в разных обстоятельствах. Премудрая мать Отечества, представавшая перед подданными в торжественных случаях, на приемах, выходах и официальных праздниках, превращалась в чиновницу первого ранга на заседаниях совета или при работе кабинета статс-секретарей. В частной жизни, с которой так тесно связан и о которой так хорошо осведомлен двор, Императрица предпочитала выглядеть просто и непритязательно. Сохранился характерный анекдот. Однажды Екатерине Второй был представлен старый генерал, которого она благосклонно пожаловала к руке. «А я ведь вас до сих пор не знала», — посетовала императрица. «Да и я, матушка, не знал вас до сего дня», — простодушно отвечал вояк. «Охотно верю», — кивнула та. Где и знать-то меня, бедную вдову? За достоверность подобных историй ручаться нельзя, ими полны мемуары тех лет. Для нашего сюжета они важны, потому что живо передают восприятие государыне подданными. Она сердечно, склонна подтрунить над собой, любит казаться проще, чем есть на самом деле, с ней не страшно разговаривать. Над созданием такого образа Екатерина трудилась долго и тщательно. Он помогал ей наладить ровные доверительные отношения с многочисленными служащими двора от камергеров и стацдам до истопников. Нигде столь тонко не проявлялось умение императрицы властвовать сердцами, как в сложных и подчас драматичных контактах с ближайшим окружением. Со стороны могло показаться, что альянс государни и ее вельмож безоблачен, власть непререкаема, двор избавлен от кипения интриг. На деле же Екатерина с неустанной заботой оберегала хрупкое равновесие сил, которое позволяло царствовать при внешней поддержке большинства группировок. Наиболее действенным инструментом для достижения этой цели являлись личные связи государыни, ее стиль, манера поведения, привычки в повседневной жизни.